Страшная птица На кошка села птаха Брат закрыл глаза от страха Это что за птица? Он ее боится Клюв у этой птицы острый Встрепанные перья Где же мама? Где же сестры? Ну? Кто тебя, сынок, обидел? засмеялась мама. Ты воробушка увидел законный рамой.